Глава десятая. Другие гости Дроу. Стоило нам проводить Рыжий до комнаты и убедиться, что никуда больше мой приятель не пошел, как Мияла сразу же утянула меня куда-то в сторону от основных коридоров и ходов. Здесь практически не было освещения. Идти приходилось почти на ощупь, но моя юная проводница явно чувствовала себя тут как дома. «У нас тут точно никто не обнаружит?» почти прошептала я. «Не должны». «Жрицы редко здесь ходят, им не к лицу, прятаться в собственном доме». «А тебе, стало быть, к лицу?» – улыбнувшись, спросила я. «Угу, я любопытная, где надо и где не надо пролезу». «Даже Альентина уже смирилась с моей излишней увлеченностью». Весело ответила девочка. «Прости мне мое любопытство, но сколько тебе лет?» «Мне семьдесят девять. Но ты не думай, я уже полноправная жрица», – гордо заявила дочка Майселя. С каждым мигом она нравилась мне все больше и больше. Она словно была более юной и более открытой в реакции Мая. А твоим сестрам? Альенте уже 230, есть точно. Она фаворио верховной жрицы. Да и владычицы старших кланов ее ценят. А Желя чуть старше меня, ей 98. Жрица из нее вышла так себе, но она неплохой солдат. В общем, ее часто посылают в качестве магической поддержки во время различных карательных миссий. Насколько мне известно, она и сейчас находится на каком-то задании. Ясно, протянула я, пытаясь хоть как-то разложить в сознании все полученные отмеялось видения. А с отцом вы часто общаетесь? Неа, мотнула головой темная леди. Он редко контактирует с жрицами низшего и среднего звена, а потому из нас троих только у альенты выходит его видеть с определенной частотой. Жаль, конечно, но я понимаю, что не дело отвлекать его от дел народа. — А твоя мать? — осторожно поинтересовалась я, мысленно готовясь к любому ответу. — Все-таки здесь все не так, как у нас. Я ее не знаю, — равнодушно откликнула, смеяла. — Мы с сестрами с момента зачатия были дочерми своего отца. И только, да и зачем нам была нужна мать? Растили нас жрицы, они же и обучали. — И тебе совсем не хотелось бы ее узнать? — недоуменно спросила я если честно, с самого детства я думала лишь о папе. Я всегда наблюдала за ним, восхищалась им, жутко хотела, чтобы он наконец заметил меня. Но это, к сожалению, невозможно». Тяжело вздохнула юная жрица. «Кстати, мы почти пришли. Других гостей поселили на соседнем с вами уровне. Правда, если не срезать путь через эти коридоры, то петлять придется довольно долго». Мяла, а чужаки часто к вам приходят?» «Не очень». Старшие жрицы порой контактируют с кем-то с поверхности, но не могу сказать, что это случается регулярно. Хотя в последние несколько лет встречи, кажется, участились, задумчиво сообщила моя проводница. Я же мысленно в этот момент составляла отчет для любимого шефа. Надеюсь, леди Вит придутся по вкусу, полученные мной сведения. Хотя лично у меня они уже почти вызывали жугу. Участились? Ну какой в этом смысл? Вы же живете обособленно от остальных. Это просто взаимовыгодный обмен. Спокойно отреагировала Мияла. Нам нужны древесина, фрукты и мясо. Конечно, многое мы можем вырастить и у себя с помощью магии, но, как показала практика, это более затратно. Но разве не выгоднее тогда наладить контакт с Айлитом? Мы находимся намного ближе, чем какие-то странные люди. Этот вопрос все еще не решен. Кто-то выступает за этот вариант. «Кто-то считает вас слишком опасными для подобного сотрудничества, а кто-то не принимает ваш мир с Так и будет продолжаться, пока папа не сделает окончательный вы. Продолжая говорить, она остановилась и склонилась к едва различимой щели в стене. «Ой, а что это питомец сестрицы здесь забыл?» – недоуменно спросила моя проводница, спустя мгновение, явно уже позабыв о нашем разговоре. «Кто? Что?» – не непонимающе спросила я, Плотную подойдя к девочке. Та лишь жестом указала на отверстие в камне. Я послушно приблизился к глазку. За стеной оказалась комната, весьма напоминающая ту, что выделили мне самой. Вот только здесь было весьма многолюдно. В помещении находились минимум трое, и одного из них я точно знала. Мой старый знакомец Изен Дюмар, рыцарь с архипелага. И, видимо, служитель весьма опасного культа. Еще один мужчина также был выходцем с островов. Его я не знала, но полный латный доспех говорил сам за себя. Третьим же был весьма странный юноша. Даже на фоне этих двух древних консервных банок странный. Начнем с того, что он точно не был дроу, как, впрочем, и рыцарем. Высокий, светлокожий, он мало походил на человека повадками и жестами. Слишком резкий и какой-то неловкий, словно ему неуютно и непривычно пребывать в таком виде. А если прибавить к этим моим наблюдениям еще и факт, что волосы у него были нежно-лилового оттенка, то получается совсем уж занимательная картинка. Дракон, подозрительно уточнила я. Ага, питомец сестренки. Правда, он еще плохо тренирован, она его совсем недавно подобрала. Сияя счастливой улыбкой выдала Мияла. Но главное, что ни у кого больше такого нет. «Питомец?» Припоминая что-то подобное, переспросила я. «Кажется, Леди Грейви что-то говорила по этому поводу, но тема поднималась вскользь, и я так и не поняла, как относиться к этому вопросу. А разве на территории ваших подземелий есть представители иных рас?» «Они не представители, они питомцы. У каждой совершеннолетней жрицы есть такой. Но зачем?» Но не все же нам работать на благо народа. Иногда и отдых нужен, вот питомцы его и обеспечивают, заявила Мияла, глянув на меня так, словно я сейчас посигнула на какое-то их священное право. А почему вы со своими сородичами тогда досуг не проводите? Жрицам запрещены любовные связи. Все их помыслы и желания должны принадлежать лишь богине. Постой, но вы же с этими питомцами? Они лишь домашние любимцы. Философски, пожав плечами, ответила на мой так и не высказанный до конца вопрос девочка. «Милые порядочки, ничего не скажешь. А главное, поражает то, с какой избирательностью сами Дроу подходят к исполнению своих традиций и законов. Впрочем, не мне их судить. Как показали недавние события, у демонов порой тоже встречаются занимательные обычаи. Ладно, оставим эту тему. Мияла, ты лучше скажи, можно как-нибудь услышать, о чем они говорят?» Уж больно мне любопытно узнать, что общего может быть у драконоборцев и дракона. А они, правда, драконоборцы? Заправдушные! Девочка посмотрела на меня так, словно от моих слов зависло, случится чудо или нет. Заправдышней не бывает, подтвердила я. Тогда и правда надо бы послушать. Пойдем, я покажу, как это можно сделать. Не буду вдаваться в подробности, как работает подслушивающая система дроу. Способ, кстати, весьма нетривиальный, а потому оставлю ку я его для личного пользования. Но в итоге мы стали свидетельницами весьма любопытного разговора. Почему любопытного? Во-первых, все говорившие знали, с кем имеют дело. Это было понятно едва ли не с первого услышанного нам слова. И несмотря на это, они продолжали вести деловую беседу. Как это было возможно между рыцарями, ненавидящими всех иных, И представителям драконьего племени я не представляю в принципе. Но как-то, видимо, возможно. Во-вторых, интересным оказался их разговор. Я даже задоила дыхание. До «Да чего ты ерепенишься, словно девственница на брачном ложе? Эти условия выгодны и вам тоже. Согласен, вам придется напрячься чуть сильнее. Да и на горло собственным принципам вы будете вынуждены наступить. Но в конечном счете все окажутся в выигрыше. Равнодушно пожав плечами, подвел итог парень странного окраса. Он откровенно хамил и нарывался. В принципе, тех, кто и раньше встречался с драконами, это не должно было удивить. И я еще на примере Мадлен поняла, что зачастую представители этого племени ни во что не ставят окружающих. Но это скорее их жизненная философия, чем злой умысел. Они настолько привыкли жить обособленно, лишь своими общинами что перестали задумываться о том, какое впечатление производит на окружающих. «Эй, дракон, не особенно взрывайся. Ты всего лишь ручная зверушка здешних ведьм», зло бросил Изон, но его оппонент лишь флегматично пожал плечами. «Каждый устраивается в этой жизни так, как может. Мое место, надо сказать, далеко не самое неприятное». «Ты же мужик, хоть и не нелюдь, стелишься перед какой-то бабой с манией величия». Недовольно рыкнул рыцарь, но дракон его и не думал слушать. «Альента не худшая в своем роде. Встречались мне дамочки и похуже. Да и речь сейчас не идет ни о моей хозяйке, а о ваших амбициях. Вы жаждете дорваться до практически неиссякаемого источника серебра, но при этом отчаянно не желаете что-то давать взамен. Так дела не делаются. Я уполномочен составить с вами черновой вариант договора» но вы абсолютно ничего не делаете, чтобы мне в этом помочь. Почему я должен общаться с тобой? Ты даже не дроу, – возмутился Изон. В принципе, вполне обоснованно. Все-таки, прибыв к какому-то народу с посольской миссией, надеешься, что на тебя обратят внимание как минимум кто-то из руководящего состава. Дракон таковым точно не был. Впрочем, дроу всегда умели унижать тех, кто им был не по нраву. Вот за это любой представитель народа темных эльфов Вас не задумываясь порежут на мелкие ленточки. Они не любят, когда над ними насмешничают. Считайте, что для этого у них слишком черное чувство юмора, и они часто шутят в ответ. Причем далеко не все после этих их шуток выживают. Да какая мне разница, что там думают о себе эти черные? На меня возложили миссию, и я обязан ее исполнить. А ты и твоя хозяйка этому препятствуете. Почему я до сих пор не встречался с тем темным? который принимает здесь такие решения. Он лишь недавно вернулся в подземелье. Как-то лениво откликнулся дракон. Не волнуйтесь, совсем скоро он с вами встретится. Но к нему нужно идти уже с определенными наработками. А потому, прошу, давайте все-таки вернемся к обсуждаемым вопросам. Изон Дюмор, недовольно ворча себе что-то под нос, склонился над столом с разложенными на нем бумагами. Я тут же подала сигнал Мияли, что нам надо уходить. Не знаю, услышали бы нас рыцари и дракон, если бы мы заговорили, но рисковать я не хотела. Они говорили о Мае, верно? Вот только твоя сестра и владычицы уже начали подготавливать договор с рыцарями. Они так уверены, что твой отец прислушается к их доводам?» Хмуро спросила я у Миялы, когда мы достаточно удалились от переговорщиков. Но девочка была слишком погружена в свои мысли, чтобы услышать мой вопрос. Впрочем, того, что она произнесла мгновением позже, мне было достаточно. Странно, а я не знала. Растерянно призналась она. Что ж, значит, ситуация далеко не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Ладно, раз пошло такое дело, то пора уже подключать к нему и остальных. В любом случае, леди Вит следует узнать о том, что здесь происходит.